«Змея во мраке». «Что происходит? Г где вы все?» — послышался испуганный голос Райзера. В следующее мгновение в темноте раздался крик. За ним последовал глухой удар и хрип умирающего. «Серебряные, спина к спине!» — разнесся голос Игнации. «Поднять щиты! Эта тварь убила Болина!» «Эбинайзер, голланд, сюда!» — крикнул было Артур, но он уже врезался в него, чуть не сбив с ног. «Встаньте мне за спину, юноша! Валира, Алира, прикройте нас!» «Мы тут уже кое-кого прикрываем», — усмехнулась Алира. «И после я выражу вам, с сударыня, мою глубочайшую благодарность», — послышался недовольный голос Эбинайзера. Заученным движением Артур выхватил меч и выставил его перед собой. Он чувствовал, как позади него елозил испуганный мальчуган, за ним слышалось тяжелое дыхание ладосского чародея. Сестры Лин прижались к нему с двух сторон. «Эйхард, лишней стали нет?» — бросил Эбинайзер. «Мы с парнем пустые». «Держи». Артур протянул магу меч и вытащил свой наградной кинжал. «Барышни, один шаг в сторону, прошу. Сударь Голланд, снимите щит с моей спины и закройтесь им». В темноте кто-то вскрикнул и послышался лязг металла. «Твою мать, Римма, осторожнее! Она укусила меня! Эта сука укусила меня!» «Держать оборону!» — донесся голос Игнации. «Тихо, вы всем! неожиданно рявкнула Валира. Эльфийка прислушалась к темноте и почти различила шелест змеиных чешуек. Вот ведьма проползла по голой кладке святилища, далее по выжженной огненным заклятием земле. Вот она неосторожно задела обугленные останки вурдалака. В следующее мгновение эльфийская стрела сорвалась с тетивы. «Промахнулась, сука!» — раздалось довольное шипение. Вторая стрела тут же вылетела на звук голоса, и на этот раз лишь тишина была ответом. «Поумнела, тварь!» — злобно прошептала эльфийка. Эбинайзер неожиданно взвыл от боли и пошатнулся. Кривые когти ворожеи рассекли ему голень, и лишь сапоги плотной кожи уберегли его от серьезной раны. Клинки Алиры несколько раз рассекли воздух в том месте, где только что проползла змееподобная тварь. Промахнувшись, эльфийка забормотала проклятие на родном наречии. «Быстрая стерва!» — простонал ибинайзер «Ногу мне рассекла. Она прекрасно видит в темноте. Я ничего не услышал!» «Я пытаюсь услышать!» — резко бросила Валира. «Хватит стонать!» «А почему больше не грохочет?» — вдруг спросил Иллиан. «Почему под землей не стучит?» Его вопрос остался без ответа. Справа раздался глухой удар, за ним громкое шипение и радостные мужские голоса. «Получила! Получила, ведьма сраная!» Я достал ее, ребята! Шлюха триглавой проклятая! Прикрывайте друг друга парни! Алира игриво толкнула Эбинайзера в плечо. Будете прикрывать меня, сударь столичный чародей, прошу, не отрежьте мне ушки, а себе ножки! хихикнула младшая Лин. Закройте ротик, барышня! Отмахнулся от назойливой эльфийки Эбинайзер. Артур, твои ее зацепили, шепнула Валира. Теперь она будет осторожнее и выберет самую слабую цель. Ландал тихо проговорил Артур. «Горон или Кир», — прорычал Эбинайзер. «Ваши бледные сбежали, а Ландал помогал старцу возле стены». Старик, скорее всего, уже мертв, а вот Кир... Этому безмозглому удалось заблокировать темное заклятие. Это был точно он. Этот неспособный ничего создать идиот сделал то, что не по силам всем магам Эдели, проник в поток темный и попросту разрушил чары. Сейчас он намного ценнее умирающего слепого старика». «Нужно отвести ее от него. Но давай посмотрим, благоволят ли тебе боги алхимик-самоучка». «Кин, чего замолчал?» «Есть у меня идея». Не смог скрыть улыбку в голосе С «Сударыня, ушки с луком, попрошу вас быть наготове и на сей раз проявить всю хваленую меткость вашего народа». «Невыносимо!» — процедила Алира. Ее старшая сестра не обратила внимания на эту издевку и натянула лук. «Сударь Ландал!» — крикнул темнокожий маг. «Тревожное предупреждение! Будьте любезны! Сделайте! Уж как получится!» Невдалеке блеснул яркий белый огонек, и Артур отчетливо увидел бледное, искаженное страхом лицо Райзера — Он сидел на корточках, прислонившись к покрытой диким виноградом стене. К нему сверху, оскалив острые, тонкие зубы, сползала ведьма. Толстенный змеиный хвост заменял ей ноги. Лысая, покрытая змеиной чешуей голова дернулась, и ведьма зашипела от ударившего в лицо света. Райзер, увидев висевшую над ним родину, вскрикнул, и сигнальный огонек тут же погас. Стрела Валиры сорвалась с тетивы, и Артур, не думая, метнул ей вслед наградной кинжал. Резной наконечник черкнула стену, высекая искры. Ведьма успела увернуться от эльфийской стали, но сталь булатная вошла ей промеж глаз. Жизнь ведьмы оборвалась, вместе с ней оборвалось и заклятие. Мертвое тело Анки повалилось на земь, прямо под ноги дрожащего бренненского чародея. Колдовской мрак спал так же быстро, как и появился. Грохот из-под земли раздавался с новой силой. Теперь он действительно походил на стук гигантского сердца. Земля под ногами ходила ходуном. Луна утратила зеленоватое свечение. Теперь она мертвым черным камнем висела над миром.